Пусть это был только быт, пусть подлинные события пришли позднее, но одни и те же люди связали быт с событиями. Быт, люди и события – вот поэтому три части будущих моих воспоминаний. И вот пришли события, война и революция. Полное неприятие первой, полное приятие второй, снова победа и поражение. Не здесь об этом рассказывать, но есть о чем порассказать, есть о чем вспомнить. Потом напряженная работа 5 лет, 1919-1924 в альфиле Вольной философской ассоциации, о чем рассказываю в другом месте. Потом работа над Салтыковым и работа над Блоком, о чем скажу ниже, обе были в разгаре, когда подошел 1933 год. Можно бы и подвести итоги. худали, Хорошо ли работал 30 лет, он написал два десятка томов и работал честно. Худо ли, хорошо ли жил, он прожил жизнь интересно. Есть что благодарно вспомнить, есть чему и кому благодарно поклониться. И если жизнь эстетически закончена и справедлива, то и этот двойной юбилей мой должна она ознаменовать для меня чем-либо, отмечающим новую веху на жизненном пути» а жизнь внутренне всегда справедлива, или, говоря по-книжному, всегда действует она по непреложным законам субъективного телеологизма, в этом и заключается ее справедливость. С такими подсознательными думами и чувствами встретили мы СВН наступающий новый 1933 год, год двойного нашего юбилея. Казалось бы, чего проще – А знаменуй сам для себя этот юбилей тем, что примись, наконец, за книгу воспоминаний. Не тут-то было. Как раз в 1933 год вступал я в разгаре увлекательной двойной работы, поглощавшей все мое время. Так как работа связана, как вскоре оказалось, с юбилейными моими празднествами 1933 года, то здесь надо сказать два слова и о ней. После смерти Александра Блока 10 лет собирал я материалы, связанные с его поэтическим творчеством. Так что когда осенью 1930 года издательство писателей в Ленинграде предложило мне составить план полного собрания сочинений Блока и редактировать его, я охотно принял это предложение. В течение двух лет вышли первые семь томов, заключающие в себе все поэтическое наследство Александра Блока – В течение 1933 года должны были выйти остальные пять томов, соединяющие в себе всю его прозу. Большую работу эту я мог выполнить в такой сравнительно короткий срок только потому, что все эти два года деятельно помогал мне в ней приятель мой Дмитрий Михайлович Пинис, прекрасный и тонкий знаток блока, а кроме того, и исключительно сведущий библиограф». Все эти два года, 1931-1932, он почти каждый день самоотверженно приезжал ко мне в детское, бывшее царское село, где мы работали над хранившимися у меня на дому рукописями Блока. Два тома прозы были уже в наборе к началу 1933 года, и мне казалось, что 12-томное собрание сочинений Блока – неплохой литературный памятник – которым я ознаменовал свой 30-летний литературный юбилей. Правда, под сильным давлением одного высокого учреждения, ГПУ, и подобострастном, «чего изволите» двух его сотрудников –